Глава третья Стоило отметить, что ресторан, который Гортензия выбрала для разговора с Норбергом, действительно являлся весьма приятным местом. Небольшой, но уютный зал был освещен только свечами, хотя я заметила под потолком несколько дремлющих магических искр, Живое оранжевое пламя придавало обстановке определенную интимность. Откуда-то негромко лилась музыка, но я никак не могла найти музыкантов, хотя усердно закрутила головой по сторонам, стараясь подметить каждую мелочь. Мало ли, как завершится встреча, если придется бежать, спасая свою жизнь, то лучше запомнить расположение окон и дверей. За столиком, стоявшим прямо около порога, расположилась троица людей гортензии. В руках каждого из них красовался бокал вина. Судя по их раскрасневшимся лицам, они успели сделать по изрядному глотку, а за их спинами замерли сразу несколько тихих предусмотрительных слуг, чьи темные одежды срывались с полумраком. И я не сомневалась, что фужеры у этой компании точно пустовать не будут. Кстати, не самая лучшая идея — набираться алкоголем на столь важной встрече. На месте гортензии я бы сурово прикрикнула запрети в этой троице пить. Она вроде как готовила для Норберга ловушку. Но сама угодила в западню, шепнул внутренний голос. Неужели ты еще не поняла? Норберг заранее знал, какой ресторан Гортензия выберет для встречи. Получается, предатель входит в ближний круг вожака стаи. У Норберга была масса возможностей, как следует подготовиться к этой встрече. И он наверняка не упустил настолько удобного шанса. И потом присмотрись к слугам. Ничего странного не замечаешь? Я внимательно взглянула на ближайшего слугу, который как раз подливал вина одному из сопровождающих гортензии. Тот, почувствовав мой интерес, поднял голову и доброжелательно улыбнулся мне. Я попятилась, причем заметила это только в тот миг, когда спиной наткнулась на Норберга и чуть не полетела на пол. Благо, что мгновением раньше он успел подхватить меня под локоть. «Медведь!» Передо мной стоял самый настоящий медведь, от которого резко пахло смертельно опасным хищником. Я изумленно заморгала. На всякий случай посмотрела на другого слугу, желая проверить свою догадку. И почти не удивилась, когда через невзрачные черты лица худосочного юноши тоже на мгновение проглянула оскаленная морда истинного хозяина северных лесов. Я думаю, будет вернее, если вы займете место рядом со своим отцом. Проговорил Норберг, сделав вид, будто не понял причин моего испуга и вновь вернувшись к своей обычной, вежливой манере разговора. Я посмотрела на хмурого Айрона, перевела взгляд на Гортензию. Женщина сидела на самом краешке стула. Она с такой силой мяла и комкала салфетку, положенную на колени, что практически разорвала ее в клочья. Казалось, будто в ее лице не осталось и кровинки, только ярко выделялись потемневшие от волнения глаза. Да кормин на тонких губах орел неуместным пятном». Я подчинилась Норбергу, когда он повел меня к столику. Его рука покоилась на моей талии, и внезапно я осознала, что со стороны мы выглядим, наверное, как влюбленная пара. Айрон встал, когда я подошла ближе, лично выдвинул мне стул. Как и сказал Норберг, мне отводилось место рядом с отцом, а вот гортензия... То ли случайно, то ли намеренно. Села, на другом конце стола. «Спасибо». Чуть слышно поблагодарила я Айрона, наконец-то уселась, положила на колени салфетку и, в свою очередь, напряженно вцепилась в нее. Только сейчас я осознала, как нелепо выгляжу в столь славном обществе. В ушах и на пальцах гортензии сверкали украшения с крупными драгоценными камнями. Прическа ее была безупречной. Айрон и Норберг выглядели по-своему представительно. Одна я тут, как помойная кошка, которую из жалости пустили погреться в богатый дом. Словно по волшебству бокалы перед нами наполнились вином. И да, новый слуга тоже был оборотнем. Интересно, когда Норберг успел заручиться помощью такого количества медведей? Гортензия с досадой кинула на пол растерзанную салфетку, пригубила бокал. Ее пальцы так сильно дрожали, что она едва не расплескала его содержимое. Сделала глубокий глоток и замерла. Закрыв глаза, за столом воцарилось неловкое, напряженное молчание. Айрон едва слышно постукивал ногтем по своему фужеру, однако последовать примеру жены не торопился. «Я вообще сидела ни жива, ни мертва. По-моему, когда спорят сильные мира сего, что обычным серым кошкам вроде меня надлежит забиться в самый дальний темный угол и попытаться слиться с окружающей обстановкой. А вось и забудут о моем существовании. Норберг не торопился первым нарушить затянувшуюся паузу. Он не сводил насмешливого взгляда с Гортензии. явно ожидая, что-то первое начнет разговор. «Вы нарушили соглашение?» Наконец хрипло, проговорила она, поставив бокал на стол. «Мы договаривались, что встреча пройдет без посторонних лиц». «Разве?» — с иронией переспросил Норберг. «По-моему, в своем письме вы прямо указали, что не желаете видеть на встрече никого из моих родственников». «Что же, я исполнил ваше желание. Представители рода Хейн не связаны никакими семейными или кровными узами с семейством Кринг. Кстати, полагаю, это лишь на пользу дела, поскольку никто не сможет заподозрить их в какой-либо предвзятости. Они будут идеальными, беспристрастными свидетелями». Мне показалось, что гортензия сейчас перекинется. Ее лицо исказило настолько мучительное судорога, что человеческий облик пошел рябью, готовый слезть с нее в любой миг. Норберг замолчал. Он не переменил позу, не пошевелил и бровью. Но мне вдруг стало тяжело дышать. Как? Ну как он это делает? Будто само время растянулось в бесконечность. Каждая секунда — настоящая вечность, наполненная тревогой и напряжением. — Позвольте вопрос. В этот момент проговорил Айрон, как будто не заметивший ничего странного. Тут же продолжил. — Как вам удалось собрать столько медведей за такой короткий миг? Путь из Хелеона не близок. — Сам удивляюсь. Коротко обронил Норберг, не сводя пристального взгляда с гортензии. С легкой ноткой бахварства добавил «Мои таланты поистине неисчерпаемы». Гортензия сейчас выглядела просто-таки чудовищно старой, и если в этот ресторан она отправлялась пышущей энергией, уверенной в собственной победе, то сейчас всего за несколько минут разговора будто растеряла все свои жизненные силы. Искусно наложенный макияж выглядел просто маской нарисованной, на посеревшей от усталости кожи, как-то вдруг собравшейся морщинами. Неожиданно гортензия начала снимать с себя кольца. Первым на белоснежную, на скатерть упала обручальная, За ним посредовали массивные перстни, стоимость которых мне было даже страшно представить. Одно из украшений из звякна улетело на пол, где затерялось во тьме. Но Гортензия словно не заметила этого, а, скорее всего, и в самом деле не обратила внимания на такую мелочь. Всред за кольцами наступил черед серег и браслетов. Ни Айрон, ни Норберг не задавали Гортензии никаких вопросов. Мой отец вообще не смотрел на свою жену. Он сидел устало с в веки и тяжело откинувшись на спинку стула. Освободившись от драгоценностей, гортензия подняла руки и с неожиданной злостью выдернула из прически гребень, тряхнула головой, позволив светлым волосам разметаться по плечам. «Я устала от этой игры», Прошелестел ее голос. «Норберг, Кринг, признаюсь честно, я недооценила тебя. Теперь я понимаю, почему Александр хотел убить своего сына, которого сам же назвал своим преемником». «Нет, Норберг не поморщился, хотя Гортензия сказала чудовищную бестактность». Просто от его взгляда повеяло таким холодом, что здесь, в душном помещении, меня неожиданно пробил озноб. «И теперь я понимаю, почему ты оставил его в живых», — продолжила она все так же тихо. «Я была не права, когда требовала у тебя голову, Александра, та жизнь». Вернее сказать, то существование, что он сейчас влечет, страшнее любой смерти. Более мучительной казни для оборотня нельзя придумать. Он корчится от ненависти каждый раз, когда видит тебя, нового вожака, которому вынужден резать лапы в знак благодарности. «Да, пожалуй». «Это самое худшее из всех возможных пыток — знать, что твой враг жив и здравствует, и униженно клясться ему в преданности при каждой встрече». Норберг дернул щекой, открыл было рот, желая что-то сказать, но в последний момент передумал. «Пусть твой отец и дальше мучается», — сказала Гортензия. «Я отказываюсь от претензий на его жизнь». «Рад, что мы пришли к соглашению хотя бы в этом». Сухо проговорил Норберг. Несколько раз размеренно стукнул пальцами по скатерти, после чего сказал. «Но помнится вы, выдвигали мне два требования, при условии соблюдения которых готовы были подписать». Новый мирный договор Честно говоря, я начинала скучать Мирные договоры, требования Я ничего в этом не понимала И не желала понимать Эх, где же мой маленький садик и любимый дом? Я бы с превеликим удовольствием вернулась обратно в Ультаун Лишь бы быть подальше от непонятных мне интриг Гортензия молчала так долго, что почудилась, будто ответа не посредует дальше. Я видела, как на губах Норберга промелькнула тень улыбки. Он еще не торжествовал победу, но, по всей видимости, готовился к этому. «Ты полагаешь, будто загнал меня в угол?» Вдруг проговорила Гортензия, пристально разглядывая, Тонкий пальцы, освобожденный от украшений, подняла голову и в упор посмотрела на Норберга. Улыбка. Умерла на его губах, так и не успев оформиться до конца. Воздух вокруг опять потяжелел и сгустился, как будто Норберг принялся копить силы для магического удара. «Со стороны. Наверное, я смотрюсь смешно». Продолжила гортензия, словно не заметив приготовлений Норберга. Больная уставшая с кучей проблем, обезумевшая старуха, осмелившаяся бросить вызов молодому, безжалостному волку, глупость, да и только. Я не считаю вас, обезумевшей старухой, спокойно сказал Норберг, что за бред. «Я отношусь к вам со всем возможным уважением». «С уважением!» Гортензия выплюнула это слово с настоящим отвращением, затем хрипло рассмеялась, как будто посчитала высказывание Норберга в высшей степени забавным. Айрон шумно засопел, недовольный таким поведением своей жены, но не стал вмешиваться в разговор. Он по-прежнему словно дремал, сложив на животе руки. Впрочем, приступ неуместного веселья прекратился так же резко, как и начался. «Думаешь, что все предусмотрел?» Прошипела Гортензия, перегнувшись через стол. «Думаешь, что загнал меня в угол, щенок?» Пусть я стара, пусть я глупа, пусть я слепа, раз не рассмотрела предателя в собственной стае. Нет, я не буду спрашивать, кто предупредил тебя о месте проведения встречи. Благо, выбор неверик. Это или мой ненаглядный муженек, который ошалел от счастья, узнав о том, что у него... Есть дочь или его любовница, Которая я на свою беду позволила вернуться в стаю. Испугалась, поди, за шкурку своей ненаглядной кошечки. «Это она? Обо мне, что ли?» И в следующий миг меня обожгло взглядом гортензии. В нем пылала такая ненависть, Что все вопросы отпали сами собой. «Вот она, цена моей доброты!» Продолжала яриться Гортензия. «Надо было объявить охоту на эту Шаянару сразу, как только я узнала про то, что она кувыркается с моим мужем. Ее следовало затравить собаками и бросить подыхать. Но нет, стало жалко. Я знала, что она носит под сердцем ребенка, Я ведь и сама была в тот момент беременна, и потому, наверное, стала слишком сентиментальной. Ребенок ни в чем не виноват, думала я. Пусть живут, пусть вкусят всю прелесть бытия без стаи. Правда, на глаза, и не смеют показываться. А потом родился Диан... Гортензия захребнулась в сдавленном, полустоне полурыке, сгорбилась, положив локти на стол и спрятав в ладонях лицо. — Дорогая! — негромко проговорил Айрон, открыл глаза и потянулся потрепать супругу по плечу в успокаивающем жесте. — Не трогай меня! — взвизгнула она так резко отпрянула, что едва не упала со стула. Я смущенно заерзала на своем месте. По-моему, сцена становилась совсем уж отвратительной. Не знаю, как Норбергу, а мне абсолютно не хочется наблюдать за этой семейной трагедией. Но что самое удивительное, мне было жаль Гортензию. Жаль, несмотря на то, что она говорила, совершенно ужасающие вещи — Более того, я не сомневалась, что она планировала сегодня вечером мою смерть на глазах у Айрона и Норберга. Интересно, что произошло бы, если бы я осталась во дворе ресторана, как того хотела Гортензия? И неожиданно в моем сознании промелькнула совершенно отчетливая сцена, словно показанная кем-то извне. «Вот дверь за гортензией и айроном закрывается, я и трое людей-тигрицы остаюсь снаружи. Проходит всего пару секунд, как ближайший мужчина одним шагом преодолевает расстояние между нами. Я стою к нему спиной, потому не вижу, не чувствую этого движения. Нюх и способности кошки. Ничто перед возможностями истинного хищника». «В последний момент я все-таки успеваю почувствовать неладное. Удивленно оборачиваюсь и натыкаюсь на острие ножа. Кинжал заточен так остро, а удар настолько профессионарен, что лезвие входит в тело легко, как у масла. Нет, убийца не метит в сердце, он бьет вниз живота, резко дергает кинжал вверх и вспарывает меня до самой грудной клетки». «Мои внутренности падают на землю». Да, это была бы очень долгая и очень мучительная смерть. И Айрон и Норберг услышали бы мои крики. Гортензия позволила бы им даже выбежать обратно на крыльцо. Она очень хотела, чтобы это было посредним, что увидел бы Норберг перед собственной гибелью возлюбленная, бьющаяся в мучительной агонии на темно красной влажной от крови земле. На этом моменте сцена в моем воображении оборвалась, поэтому я не увидела дальнейшей судьбы Айрона. Но почему-то я не сомневалась, что Гортензия не планировала расправляться с супругом, он был ей нужен, она даже его любила. Правда, какой-то особенной любовью, густо замешанной на муках ревности и ненависти. И я понимала, что моей матери тоже было бы не суждено пережить эту ночь. Кстати, о матери, а ведь она осталась там, в доме, где полным-полно людей гортензии. А что, если сейчас с ним как раз расправляются по ее приказу? Это было бы логично с ее стороны». — Приготовить супругу еще один неприятный сюрприз. — Не беспокойся, с твоей матерью все в порядке. Я изумленно моргнула, услышав этот шепоток в своей голове. Интонациями он до безумия напоминал голос Норберга, такой же самоуверенный и властный. Айрон тем временем убрал руку, а нахмурился, глядя на супругу. Должно быть, он действительно не понимал, что с ней происходит. Так вот, старая тигрица все равно остается тигрицей, продолжила она, хищно оскарилась, продемонстрировав мелкие острые зубы, добавила. И я еще не разучилась кусаться. А вот теперь я всерьез забеспокоилась, и мою тревогу не могло успокоить даже недавнее заверение Норберга. На что, а точнее, на кого? Намекает Гортензия. Судя по всему, Норберг тоже удивился. Он выжидающе вскинул бровь. Ты преподнес мне сегодня немало сюрпризов, Норберг Кринг. Гортензия торжествующе усмехнулась. «Позволи мне ответить тебе тем же, но мой подарок будет предназначаться не тебе, а Иларии. Мое имя она произнесла так, как будто оно было самым грязным ругательством. «Стоит ли говорить, что после такого недвусмысленного заявления мне стало окончательно не по себе? О каком еще подарке идет речь? Надеюсь, она не прикажет сейчас подать голову моей матери». На шикарном фарфоровом блюде услужливое воображение мгновенно нарисовало мне настолько тошнотворную картину этого, что я даже обрадовалась отсутствию еды на столь оригинальном ужине. В противном случае, боюсь, мне пришлось бы позорно ретироваться куда подальше. «Риэль!» — бросила Гортензия и один из троиц, сидевший за соседним сториком, заинтересованно поднял голову. Гортензия досадливо цокнула языком, без особых проблем, поняв, по пьяной ухмылке этого самого Риеля, чем именно занимались ее люди все время разговора. Не удивлюсь, если они успели уговорить не одну бутылку, а как минимум две или три. «Сейчас подъедет карета!» Проговорила она с раздражением, глядя на компанию подвыпивших горе охранников. «Встреть ее!» Риель кивнул, показывая, что услышал приказ. Встал, но при этом его так сильно повело в сторону, что он был вынужден опереться руками об стол. Друзья по столу отреагировали на его неловкость дружным гоготом. Впрочем, через неполную минуту Риэль все-таки отправился к выходу из ресторана, восстановив равновесие. За ним размытой тенью скользнул один из слуг. Я вопросительно посмотрела на Норберга, ожидая хотя бы какой-нибудь мысленной подсказки с его стороны. Что мне предстоит увидеть? Норберг почувствовал мой взгляд, едва заметно пожал плечами, но почти сразу ободряюще улыбнулся мне. «Не беспокойся!» Опять прозвучал в голове его голос. Что бы ни задумала Гортензия, она уже проиграла и прекрасно это осознает. Это последняя попытка огрызнуться перед тем, как все будет завершено. Эх, мне бы его уверенность. Вот чует мое сердце, что Гортензия приготовила мне какую-то пакость напосредок. В небольшом уютном зале ресторанчика после ухода Риеля повисло молчание. Оно было настолько физически ощущаемым, что словно обволакивало меня в плотный кокон, рипло кожи, мешало дышать. Айран вновь прикрыл глаза, погрузившись в свою обычную сосредоточенность. Норберг тоже не шевелился, напряженно грядя в сторону дверей. Одна гортензия не могла сдержать эмоций. Она то принималась перебирать распущенные волосы, то постукивала длинными ухоженными ногтями по столу перед собой. Наконец, не выдержав, одним глотком осушила прежде недопитый бокал вина. Как раз в этот момент послышались шаги, звонкий цокот каблуков. Мгновение, и на пороге предстала сама Айша во всей своей красе. «Я почти не удивилась, увидев девушку, и впрямь она вряд ли по доброй воле пропустила бы решающий разговор между вожаками двух стай, особенно если учесть ее горячую ненависть к Норбергу». Айша остановилась на пороге и победоносно улыбнулась. «К слову, она не изменила своим привычкам и для встречи выбрала поистине сумасшедший наряд». На какой-то миг мне даже показалось, что она явилась сюда, вообще голой, настолько сревалась ее кожей, обтягивающее платье тересного цвета. Я услышала, как сглотнул слюну слуга, который зашел вслед за ней в зал, тот самый, который чуть ранее последовал за Риелем, увидела, каким жадным, нескромным взглядом он уставился ей в декорте глубина которого и без того не оставляла особого простора для фантазий, и почувствовала, как тугой волной от Норберга повеяла раздражением. Как ни странно, слуга понял молчаливое предупреждение, тут же вернулся в строй своих товарищей, вынужденных сегодня играть роль своеобразных наблюдателей на этой встрече, а его место занял Риель который, напротив, совершенно не торопился усесться за стол, где его дожидалась изрядно подвыпившая компания, и, в свою очередь, самым невоспитанным образом принялся пожирать почти неприкрытые прелести Айши взглядом. «Слюни! Подбери!» — посоветовала ему Айша, но сказано это было настолько медоточивым голосом, Что не оставалось сомнений, ей более чем льстить такое внимание. «Как скажешь, плутовка!» Согласился с ней оборотень и вдруг ущипнул за аппетитную ферийную часть, обтянутую тонкой тканью вызывающего наряда. Айша взвизгнула от неожиданности и боли. «Должно быть, пьяный Риель, не рассчитал силы». Парочка его друзей загоготала в ответ. Даже среди слуг прошел негромкий гул. Я перевела взгляд на Норберга. Как он отреагирует на эту сцену? Все-таки Айша, его сестра, пусть всего лишь единокровная, но он вожак. Ариель, как ни крути, принадлежит другой стае, если он ничего не скажет» то тем самым вольно или невольно продемонстрирует свою слабость. А ведь тут присутствуют и представители третьего семейства. Пусть сегодня они выступают на стороне Норберга, но все равно его репутацией в конечном итоге будет нанесен серьезный урон. Глаза Норберга заливало алое пламя ярости. Он глубоко вздохнул... На несколько секунд задержал дыхание, после чего медленно выпустил воздух через рот. «В этом заключается твой план, Гортензия!» Прошерестел его голос до неузнаваемости, измененный бешенством. «Ты приказала своим людям спровоцировать меня? Учти результат!» «Тебе не понравится. Или ты хочешь, чтобы я у всех на виду?» Оторвал этому драному коту лапы и затолкал ему в пасть. «Нет, даже под конец раздраженной тирады он не повысил голоса, говорил все так же тихо и размеренно. Но право слово лучше бы кричал, тогда бы мне было не так страшно». «Хотя гнев Норберга был направлен не на меня!» Губы Гортензии сложились в неприятную усмешку. Я вдруг осознала, что она действительно готова пожертвовать Риелем. Просто так, забавы ради. Не понимаю, при чем тут я в таком случае? Не думаю, что ее задумка была именно такой. Нет, это чистой воды самодеятельность Риеля. Иначе Гортензия не сказала бы, что сюрприз... «Ожидает именно меня!» Так и не дождавшись от нее ответа, Норберг перевел взгляд на Риеля. И тот невольно попятился. По всей видимости, парень осознал, что малость перегнул палку, потому как моментально протрезвел. Над ней возрачков зрачков еще плескался хмель, но к нему теперь примешивался. И ужас! Ситуацию, как ни странно, разрядила Айша, Она потерла, место, за которое ее ущипнули, развернулась и кокетриво пригрозила Риелю пальчиком. — Эки, ты шалунишка! — звонко произнесла она. — Ну ничего, сегодня ночью я позабавлюсь с тобой, научу, как правильно обращаться с девушками. Риель хмыкнул, покосился на мрачного Норберга и нерешительно ухмыльнулся, но приближаться к Айше постерегся. Впрочем, та и не ожидала от него ничего подобного. Она опять повернулась к нам, посмотрела на меня и широко улыбнулась. К слову, сейчас, когда на лице Айше заиграли отблески ближайшей свечи, я внезапно поняла, она еще не оправилась полностью после последней встречи с Айроном. Вызывающий наряд туфли на высоком каблуке — это лишь декорация, привычная маскировка, за которой Айша попыталась спрятать плохое самочувствие. Слишком бледной была ее кожа, слишком расширенными зрачки и слишком глубокие тени зарегли под глазами. Моя догадка подтвердилась, когда Айша словно невзначай оперлась рукой на спинку ближайшего стула. Я не сомневалась, что она сделала это не ради принятия эффектной позы. Наверняка она с трудом стоит на ногах, но не желает показывать окружающим свою слабость. «Вообще-то у меня есть послание для Илари». Проговорила она, сделала паузу. Я знала, чего она добивается столь продолжительным молчанием. Чтобы я не выдержала и принялась умолять ее продолжать, но я бы лучше откусила себе язык, чем позволила себе заговорить первой. «Не томи, девочка!» Первым не выдержал Айрон. «Говори, раз пришла!» Айша недовольно качнула головой, пожала плечами и сказала. "Илария, я передаю тебе привет от Вейда». Сначала я подумала, будто слышалась. вот Вейда!» «При чем тут? Мой муж!» «Хвала небесам! Он сейчас далеко!» И мысленно выругалась. «Вейд ведь в грошстере, то бишь гортензии, не составила бы никакого труда добраться до него, если бы она захотела. Только вопрос. Зачем ей это? Мой муж — обычный человек». «Он не имеет никакого отношения к разборкам между оборотнями». «Да, но он имеет самое прямое отношение ко мне». «От этой мысли мне стало по-настоящему страшно». «Нет, я не любила Вейда, но я действительно испытывала к нему теплые чувства, иначе не стала бы выходить за него замуж». «Пожалуй, нет, наказание на свете хуже» нежели терпеть ежедневное присутствие рядом неприятного тебе человека, причем не просто терпеть, но дерить с ним постель, готовить завтрак, обнимать перед работой и желать хорошего дня. Не скрою, мой брак изначально был построен на расчете. Кто бы что ни говорил, но одинокой девушке приходится не просто в этом мире, и куда сложнее тем, кто внешностью уродился, посимпатичнее горного тролля. В общем, если бы я продолжила самостоятельную жизнь, то рано или поздно у окружающих возник бы вопрос, что со мной не так, раз я не тороплюсь обзавестись семьей и детьми. Да, деньги бы решили большинство моих проблем. Богатые вообще обращают гораздо меньше внимания на мнение окружающих. «Моют мне косточки, и пусть моют», Мне от этого ни жарко и ни холодно. Но золото не падало мне с неба. Я должна была как-то кормить себя, покупать на какие-то средства новые платья. Платить за жилье, наконец-таки. Зимней метелью и осенними затяжными дождями намного лучше любоваться из окна собственного теплого дома, а не дрожать от холода в какой-нибудь сырой норе. Конечно, я могла бы начать торговать собственным телом. Кстати, это была первой идеей, что пришла мне в голову. Но почти сразу я с негодованием отказалась от нее. Терпеть влажные прикосновения незнакомых людей, слушать их сопение, вновь и вновь принимать в свое лоно чужое семя. Фух, гадость какая, не говорю уж. О том, что это опасное занятие. Не приведи небо нарваться на какого-нибудь извращенца, вроде того же Дика или степенного господина из Гроштера, которого я так неплохо приложила лапой. А податься в бордель значит решить себя хотя бы иллюзией выбора и навсегда забыть о свободе. Затем я всерьез задумалась, над тем не стать ли содержанкой какого-нибудь богатея. Это оказалось бы для меня слишком сложной задачей. Мужским вниманием я никогда не была обделена. К тому же у меня имелось неоспоримое преимущество над возможными соперницами в желании устроиться на тепленькое местечко постоянной любовницы — ментальные способности. Пусть мой дар к чтению чужих мыслей и оставлял желать лучшего, но все равно я не сомневалась, что при должном упорстве и капельке везения — задуманное бы, осуществилось в кратчайшие сроки. Но и от этой мысли я быстро отказалась. Богатые люди развращены выбором. Рано или поздно, но мой благодетель охладел бы к моим прелестям. И что дальше? Кочевать по постелям его менее привередливых друзей, спускаясь по так называемой социальной лестнице все ниже и ниже, «Боюсь, через несколько лет я бы опять-таки обнаружила себя в каком-нибудь борделе. И не факт, что элитном. Хотя...» Подсказывает мне сердце, что как раз в элитных заведениях подобного толка чаще всего встречаются скрытые садисты. В обществе и семье они вынуждены носить маски добропорядочных людей, а отыгрываться – предпочитают на тех, кому легко заткнуть рот деньгами, и кто не посмеет никому жаловаться. Впрочем, даже если и посмеет, то в чем проблема? Вряд ли в полиции всерьез отнесутся к заявлению, поступившему от подобной девицы, мол, дорогая, сама понимала, куда устроилась на работу, потому сама и виновата. Короче говоря, после обдумывания всех этих вариантов, я остановилась на самом простом – замужестве. Нет, я не гналась за богатым супругом. Как я уже говорила, деньги развращают. Я не собиралась мириться с любовницами и не желала старательно закрывать глаза на позднее возвращение моего мужа, пропавшего чужими духами. Не стоит забывать, что у меня кошачий нюх то бишь я бы чувствовала на губах и коже своего мужа запах другой женщины. Иными словами, пришлось бы терпеть в супружеской постели незримое присутствие третьей. И потом богатые люди обычно на виду. Придется постоянно посещать всякие званные приемы. Вдруг не повезет на одном из таких наткнуться на охотника на нечисти ремага, способного увидеть моего зверя, ослуги, Этим надоедом всегда и до всего есть дело. Я не собиралась отказываться от прогулок в звериной шкуре. Уверена, рано или поздно это бы открылось. Было бы крайне трудно объяснить дворецкому, почему жена его господина с подозрительной регулярностью сбегает по ночам из дома. В общем, список моих требований к кандидату в предполагаемые мужья оказался достаточно внушительным приятной внешности, не занудного характера, не скупой и не транжира, не гуляна но при этом не сидит дома день и ночь. Работа предполагает частые отлучки из дома и приносит ему неплохой доход. А самое главное, мой муж должен жить в сельской глуши и не стремиться в городскую сутолоку и шум. Стоит ли говорить, что именно Вейт устроил меня по всем параметрам. Я долго проверяла его, долго прислушивалась к его мыслям, выискивая что-нибудь темное и запретное. Но нет, он оказался моим идеалом. надежный, верный товарищ, в присутствии которого мне не было душно дышать. Что же касается любви, это далеко не главное в семейной жизни». Любое сильное чувство имеет тенденцию угасать со временем или же перерождаться в нечто совершенно иное. Как говорится, от любви до ненависти одно биение сердца. Уважение к своему партнеру все-таки так быстро не исчезает. И за пять лет я не разочаровалась в своем выборе. Да, если Вейт погибнет из-за меня то я буду по-настоящему расстроена. Чувство вины сожрет меня с потрохами, ведь все началось именно с моего желания завести котенка одной со мной крови, если бы не визит в гроштер. Все эти мысли промелькнули в моей голове с неимоверной скоростью. Мне пришлось вцепиться в край стола, чтобы умерить нервную дрожь пальцев. Но я молчала. Не желая доставлять Айше удовольствие своими встревоженными расспросами. «Не желаешь спросить, где я встретилась с твоим мужем?» Полюбопытствовала она с легкой ноткой неудовольствия. Видать, в самом деле ждала, что я закидаю ее ворохом вопросов. «Полагаю, эту встречу тебе организовала Гортензия». Сказала я, посмотрела на женщину, так и внула, подтверждая мои слова. «Ты права», — проговорила она. «Я понимала, что мне ты, скорее всего, не поверишь, и вряд ли поверишь Айрону. Впрочем, своего супруга я вообще не стала посвящать в свою задумку. Его последние действия...» Она замялась, подбирая нужное слово. Затем медленно проговорила. «В общем, некоторые недавние поступки моего мужа вызывают у меня недоумение, поэтому я решила выбрать человека не из своей стаи. Мы с Реайшей открыты для Норберга, и ему не составит особых проблем определить, говорит ли она правду или лжет». «Тогда как я не собираюсь расставаться с амулетом, защищающим меня от ментальной магии, в присутствии Норберга Кринга подобный поступок будет, мягко говоря, неуместным». «Зачем вам, мой муж?» Поморщившись, оборвала я ее слишком затянувшуюся тираду. «Ну как, зачем?» Нарочито удивилась она. «Насколько я понимаю, у тебя с Норбергом все обстоит очень серьезно. Но ты замужем, а разводы влейт, они не приветствуются. Потому я решила сделать тебе свадебный подарок». «Свадебный подарок?» Растерянно переспросила я, как-то потеряв нить ее рассуждений. «Норберг слишком ради о своей репутации», — с ухмылкой пояснила Гортензия. «Он уже давно и достаточно умело играет роль благородного чистоплюя, поэтому вряд ли станет морать руки, это выше его достоинства. Ты тоже вряд ли пойдешь на убийство, а я...» — Я старая больная тигрица, которой уже на все наплевать. Поэтому я сделаю тебя вдовой, Илария, И можешь не благодарить меня за это. — Да, я ждала нечто подобного, но все равно захребнулась от немого возмущения. Как она смеет? Вейд ни в чем не виноват. — Подумай. «О том, что подобрать и душевной, я делаю тебе огромное одолжение!» Гортензия продолжила щедро сыпать соль на мою открытую душевную рану. «И совершенно бескорыстно, заметь! Если ты останешься замужней дамой, то Норберг сколь угодно долго будет тянуть с официальным оформлением ваших отношений» подалась вперед и вкрадчиво добавила. Впрочем, возможно, в этом и состоит его план держать тебя подре себя, но в глазах общества оставаться абсолютно свободным от каких-либо обязательств. Любовь приходит и уходит, и кому как ни Норбергу знать об этом «Помнится, была в его жизни женщина, которую он хотел назвать своей. И где Таликса теперь?» Гортензио прервал глухой рык, который, казалось, вырвался из самого нутра Норберга. В нем было столько ярости, что женщина осеклась, а затем сочла за благо вообще не продолжать. «Признаюсь честно...» В этот момент я почувствовала себя несколько уязвленной, что ли. Это имя было мне знакомо. Именно о ней говорили Гортензия и Айрон. Та женщина, с которой у Норберга когда-то были отношения. По всей видимости, какие-то чувства к ней. У него сохранились и поныне. Иначе с чего вдруг ему так реагировать на простое упоминание о ней? «Но куда сильнее меня сейчас интересовала судьба Вейда. Неужели Гортензия действительно собирается убить его?» «Эй!» Неожиданно вмешалась в разговор Айша, явно недовольная тем, что про ее присутствие все забыли. Раздраженно повела обнаженными плечами, отчего тоненькие бретельки платья едва не соскользнули. Риерь, стоявший рядом от такого зрелища, опять, по-моему, захмелел. Его глаза сарина заблестели, а рука так и дернулась погладить Айшу по груди. Но почти сразу он передумал это делать, виновато покосившись на внешне совершенно бесстрастного Норберга. «Короче, красотка!» — продолжила Айша. «Твой муж!» Передавал тебе привет. К слову, он просто таки жаждет с тобой пообщаться. Ты уж прости, но я не сумела удержаться от искушения и поведала ему о том, чтобы не выходил в грозу из дома. А то молния еще врага ударит. Такими высокими и ветвистыми они выросли. Сделала паузу и с нажимом добавила... «Последний раз, когда я видела твоего мужа, он садился в карету, которая должна была увезти его в замок рода Клинг. Да, кстати, компанию ему составила твоя распутная мамаша. Пусть познакомится с тёщей, раз уж до этого они не были представлены друг другу». Гортензия смешно округлила глаза от изумления, Не в силах поверить услышанному. «К-как?» Наконец с запинанием выдавила она из себя. «К-куда?» «Пожалуй, на этом хватит», — вдруг проговорил Айрон. «Я уже устал от этой трагикомедии». Тяжело приподнялся со своего места. Гортензия повернулась к нему, открыла рот, явно собираясь что-то спросить, но не успела. В следующее мгновение Айрон схватил ее за горло. Я знала, что последует дальше. Помнила по тому наказанию, что он не так давно устроил для Айши. Поэтому совершенно не удивилась, когда пальцы Айрона окутались призрачным алым огнем. Айша поморщилась при виде этой картины, потерла шею. Наверняка вспомнив в этот момент полученный недавно урок. А вот реакция троицы оборотней, сопровождающих нас на эту встречу, меня откровенно удивила. Я думала, что они вступятся за своего вожака, точнее говоря, была уверена в этом. Но тот же Риель лишь украдкой исцедил в ладонь зевок, после чего отошел к своим товарищам и сел. Посредние, к слову, вроде как даже не удивились. Как пили вино, так и продолжали пить. Я ожидала, что Айрон почти сразу отпустит свою жену. Насколько я понимаю, он не был голоден, раз за последние сутки уже дважды восполнял запасы своей энергии. Но Айрон не собирался этого делать. Текли томительные секунды, складываясь в минуты ожидания. Энергия нескончаемым потоком лилась из тела гортензии, переходя к Айрону. Со стороны это выглядело поистине жутко. Как будто от женщины остался один кожаный мешок с костями. Она обмякла, безвольно обвисла, удерживаемая в вертикальном положении лишь рукой Айрона, которая держала ее на весу. «Я не понимала, что происходит». Это не выглядело, как разборка за главенство в стае, случайно или намеренно вынесенная на публику. Создавалось такое чувство, будто Айрон желал выпить свою жену досуха. «Достаточно!» В этот момент мягко проговорил Норберг. Айрон дернул щекой, по-прежнему не разжимая пальцев, Но поток энергии, идущий от гортензии, начал слабеть и тускнеть. «Достаточно», — уже тверже повторил Норберг, добавил с усмешкой. «Право слово, веер, Айрон. Я не желаю начинать наши новые и, надеюсь, долгосрочные отношения с убийством». Айрон тяжело вздохнул, потом осторожно опустил гортензию на стул, с которого чуть ранее поднял, и, наконец-то, разжал свою хватку. Гортензия бессильно откинулась на спинку. Замерла, не подавая никаких признаков жизни. Ее лицо не просто побледнело, но посерело, глаза ввалились. Волосы теперь напоминали сухие пакри. Грудь гортензии оставалась неподвижной, если она и дышала, то делала это как-то совсем уж незаметно. Норберг встал со своего места, бесшумно ступая, подошел ближе и с явной обеспокоенностью приложил два пальца к шее гортензии, пытаясь нащупать пульс. «Не переживайте». Сипла дыша, сказал Айрон. «Я умею остановиться на волосок до смерти. Она окремается. Хотя мне кажется, что вы совершаете ошибку. Это плохая привычка оставлять врагов в живых. Особенно таких. Возможно, вы и правы». Согласился с ним Норберг. Затем резко и с видимым усилием провел ладонью вдоль тела бесчувственной женщины. Я изумленно заморгала. Почудилось, будто он содрал с нее кожу, хотя я понимала, что это совершенно невозможно. Но между пальцев Норберга вдруг затрепетал какой-то лоскут ткани. Впрочем, ткани ли? Почти сразу эта непонятная субстанция — бессредно растаяла, словно ее никогда и не было. «Надо же!» С нескрываемым уважением проговорил Айрон. «Прежде я думал, что о вас рассказывают сказки. Впервые вижу, чтобы оборотня можно было лишить второго облика». Норберг пожал плечами, как будто совершенно не польщенный словами Айрона, Почему-то посмотрел на Айшу. Та стояла, странно молчаливая. Вообще говоря откровенно, ее поведение сегодня вечером меня удивляло. Судя по всему, она сыграла против гортензии. Расприсутствовала при том, как мой муж отправился в безопасное место. Ну, относительно безопасное. Все-таки гортензия в чем-то права. Я не могу доверять Норбергу абсолютно во всем. Пока для меня он совершенно чужой человек, которого, по иронии судьбы, все окружающие почему-то считают чуть ли не моим будущим мужем. И не то чтобы я решительно против, но такая категоричность неприятно удивляет. Может быть, я вообще планирую вернуться в лоно семьи и зажить прежней спокойной жизнью. Уверена, что Вейт простит меня. Я осеклась, перехватив взгляд Норберга. Он не был злым или раздраженным. В нем мерцала насмешка. Должно быть, так смотрят на хвостривых детей их родителей, словно говоря, ты врать-то ври, но меру знай. Но почти сразу он перевел взгляд на Айрона. «Прежде чем мы продолжим беседу, позвольте приветствовать нового вожака стаи Кринг!» Проговорил он и почтительно склонил голову перед моим отцом. Тот довольно кивнул, принимая приветствие Норберга, опять уселся на свой стул и мягко пророкотал. «Ну что же, самое время обсудить наш новый союз!» Полагаю, вы не будете возражать, если мы скрипим договор о дружбе и помощи самым верным средством, которое использовали во все времена, а именно династическим браком. Именно с этого вопроса я предлагаю начать. Наверное, мне стоило бы возрадоваться словам отца, и без того понятно, что он говорит обо мне». «И Норберге». Но неожиданно мне стало душно дышать. Стены зала вдруг заплясали передо мной, потолок покачнулся, опасно давя на голову. Слишком много произошло за этот вечер. Слишком сильно я сегодня переволновалась. И я осознала, что мне надо на свежий воздух, немедленно, сейчас же. Иначе я самым постыдным образом потеряю сознание». Простите. Пробормотала я, вскочила на ноги и бросилась прочь. Краем глаза я заметила, как ближайший слуга двинулся было мне на перерез, но тут же замер, словно услышав безмолвный приказ, а еще через несколько секунд выскочила на свежий воздух.